Часть седьмая. февральскую революцию почти вся московская интеллигенция приняла с восторгом. Отцы и деды мечтали, наконец, сбылось. Простой же народ обрадовался гораздо искреннее, чем за три года до того войне. В первое время в кругу Ласточкиных говорили, что и война теперь пойдет совершенно иначе. Вложимся всем народом, доведем до победного конца, пришел конец немецким влияниям и придворным интригам. Скоро, однако, о войне вообще стали говорить меньше и начинали чтение газет не с сообщений Ставки, а с петербургских новостей. А еще немного позднее уже говорили, хоть бы поскорее кончилась эта проклятая, никому не нужная война. Временным правительством в первые дни все очень восхищались, и только профессор Травников благодушно рассказывал анекдоты о новых министрах, как прежде рассказывал о царских. Конечно, все они замечательные, благородны, гениальны, весело говорил он. Даже читать приятно, хотя и скучновато, ни одного не безызвестного. Прежде, если в газетах кого-нибудь называли небезызвестным, то все понимали, значит, прохвост. Стыдно шутить, Никит Федович. Они все действительно честнейшие люди, работают 20 часов в сутки. Ох, столько не работают. Да и лучше работали бы поменьше. Надо человеку и поспать, и пообедать, даже если он герой и гений. Кстати, по поводу обедов. Вчера в Праге Подали такую еду, что я ушел голодный. А ведь еще недавно море, едение и озеро, питья разливавшееся. Ничего, едва ли ушли голодным. А если ушли, то временное правительство в этом не виновато. Да вы не гневайтесь, Дмитрий Анатольевич. Но все-таки ведь я тоже не виноват. И еще, кстати, позавчера у нас дворник потребовал расчета. Говорит, теперь свобода. Вы в душе крепостник, Никит Федорович, и у вас, верно, платили ему рублей восемь в месяц, пошутила Татьяна Михайловна. У вас никто расчета не потребовал, а если потребует, то опять-таки князь Львов в этом не повинен. Да я ничего и не говорю. Конечно, они хорошие люди, только уж очень все полевели. С радостью узнал, Дмитрий Анатольевич, что вам предлагают кандидатуру в учредительное собрание. Это было отчасти верно. Ласточкину говорили, что он пройдет в учредительное собрание без затруднений, если примкнет к партии социалистов-революционеров. К ней тотчас примкнуло множество его друзей и знакомых. Но именно поэтому он записываться в партию не хотел. Подумал, что сказали бы в русских ведомостях и остался левее кадетов зато совершенно искренне принял формулу без аннексии и контрибуций жизнь стала труднее от поездок за границу ласточкины за три года отвыкли теперь трудно было уехать и в крым или на кавказ да и не очень хотелось В начале лета они отправились без особенных дел в Петербург, которые никогда не называли Петроградом. Очень не одобряли эту перемену. Туда ездили все их друзья, и тоже без особенных дел. Надо было потолковать с Временным правительством. Друзья говорили, что Дмитрий Анатольевич мог бы стать товарищем министра. Для участия в правительстве позиция левее кадетов была тогда еще очень удобна. Татьяна Михайловна была решительно против этого. Здоровье мужа не позволяло ему наваливать на себя правительственную деятельность. Пусть они работают 20 часов в сутки. И, конечно, спасибо им, но ты иметь и не можешь. Помни, что сказал Плетнев. Потолковав, Дмитрий Анатольевич увидел, что больше ему делать в Петербурге нечего. Ему действительно предложили немалую должность. Он ответил, что не чувствует призвания к государственной работе. Это всех удивило. По-видимому, другие чувствовали. Ласточкин ответил искренно. Но руководился преимущественно тем, что государственная работа, по его наблюдениям, велась плохо. Что же они могут сделать в этом хаосе, если бы они были бы гениями? А я во всяком случае не гений, или лебезить перед советом я не мог бы. «Не мог бы сидеть между двух стульев», — думал он. Без восторга согласился баллотироваться в учредительное собрание, если его включат в список как беспартийного левого. Рейхель, которого они по телефону известили о своем приезде, радостно пригласил их пообедать, еще радостнее предупредив, что обед будет отвратительный. «Это ничего, ведь...» Россия, слава богу, освободилась от невыносимого царского гнета и благоденствует благодаря, дорогим нам всем, князю Львову, Керенскому, Нахамкису и Совету рабочих и собачьих депутатов, — кричал он в аппарат. Видно, стал уж совсем реакционером, если не черносотенцем, — с досадой подумал Ласточкин. Аркадий Васильевич жил на Васильевском острове, на одной из самых некрасивых улиц, в одном из самых безобразных домов. Его небольшая гостиная напоминала приемную зубного врача. Посредине на тощим коврике с цветочками под огромной медной люстрой стоял шатающийся столик, на нем были старые номера Нивы и две пепельницы, фаянсовые ослы с отверстиями в спине. Вокруг столика стояли неудобные стулья и кресла обитый грязно-серым репсом. На одной стене висел непостижимо безобразный гобелен с нимфой. На другой, симметрично против нимфы, в золоченной раме, плохая копия урока анатомии Рембранта. Были еще стенные часы с циферблатом в цветочках, тоже непостижимо безобразные. Рейхель стал еще самоувереннее и еще гораздо озлобленнее, чем был. Татьяна Михайловна обратила внимание на то, что он внешне опустился. Почти все люди с годами становятся небрежнее в туалете. Только Митя и Алеша так же элегантны, как были. Но Аркадий совсем перестал собой заниматься. В самом деле, воротник у Рейхеля был теперь грязен, Вместо двух пуговиц на жилете торчали ниточки, одна пуговица на брюках была не застегнута. Он заметил это не сразу, незаметно застегнул и покраснел. — Вы оба, конечно, в восторге от положения, — сказал он им с первых же слов за обедом. — Вы ведь годами в Москве на всех банкетах говорили. На Святой Руси петухи поют. Будет скоро день на Святой Руси вот и настал день предвещенный всеми петухами будь они трижды прокляты дожили до счастливого социалистического строя а ведь ты митя ждал всего самого лучшего от войны правда теперь ты наверное ждешь всего самого лучшего от революции это неверно сказал ласточкин стараясь не раздражаться и давно известно что все надежды, все планы, которые строит себе человек, от природы не вечной. Кроме того, социалистического строя пока нет. Я далеко не в восторге от всего, что происходит. Неужели ты не в восторге? Быть не может. Но ведь вы хотели революции. Разве она не оправдала надежд лучшей части человечества? Иронизировать очень легко. А какая твоя положительная позиция? Моя положительная позиция — всех перевешать. Вот как? Это, конечно, программа. Кстати, не совсем осуществимая. Где вы, почтенные господа контрреволюционеры, найдете для вашей программы силы? Это очень просто. Надо открыть фронт. Пусть немцы наведут у нас порядок. Я давно вам говорил, что они непобедимы. «Ты говорил, но твое предсказание, слава богу, не осуществилось и не осуществится. Так ты вдобавок стал пораженцем, как Ленин?» — спросил Ласточкин, уже не шутливо, а очень холодно. «Ленин с его нахамкисами — умные люди. И что в том, что они пораженцы? Разве ты, Мити не был пораженцем в пору войны с Японией? Не был. Будто. Я не знал. Значит, ты был исключением. 99% нашей интеллигенции состояло из пораженцев. Да что война с Японией? Всегда так у нас было. Я теперь в лаборатории работаю очень мало. Благодаря светлым умам товарищи. У нас больше ничего нет. Просто эфира нет. Или не могу достать, потому что орудуют и спекулянты. Так вот, я от стал читать разные исторические книги. Императрица Елизавета, дочь Петра Великого, была, оказывается, настоящей пораженкой в царствовании Анны Иоанновны. А смутное время вы читали, Таня? Юрия Милославского. Вы ведь все такое читаете. Читала. Милый, но смешной роман. Подумать только, что это было написано одновременно с капитанской дочкой. А еще говорят, будто время создает что-то общее между писателями. Меня очень позабавило, что там люди XVII века тоже называют друг друга товарищами и гражданами. Но я говорю не об этом. Помните, сколько там, да и у всех наших школьных и лувайских, написано о священном патриотическом восторге в армии князя Пожарского? А вот по словам настоящего знаменитого историка Келлер Авраам Палицен, когда приехал к князю, нашел у него мятежников, ласкателей и трапезолюбцев. Да-да, славны бубны за горами, говорил Рейхель. Его радостное настроение все увеличивалось в последнее время от того, что дела шли плохо. Все вышло именно так, как я предсказывал. Собственно, он не предсказывал ничего но был уверен, что все заранее предвидел. Опасаясь, что дело идет к ссоре, Татьяна Михайловна перевела разговор. Сказала, что вино, кажется, очень хорошее. — Да, оно из царских погребов. Взгляните на этикетку. Радостно ответил Аркадий Васильевич. — Как вы помните, наш народ, богоносец, в дни Великой Бескровной разграбил Зимний дворец. Ваши друзья, разумеется, уверяли, будто вот он только уничтожал эмблемы ненавистного самодержавия. Я ни минуты и не сомневался, что они будут врать именно так. На самом деле, боганосец просто разворовал все, что только мог. И вот три доблестных солдатика напились, как свиньи, принесли и в наш дом бутылки из царского погреба и дешево продали, всего по пять рублей штука. «Они продавали краденое, а ты купил», — сказал, не сдержавшись Ласточкин. Рехель сделал вид, будто не расслышал. «Надо было видеть морды этих солдатиков», — говорил он. «Ах, как я ненавижу народ! Теперь что? Пока только цветочки, а ягодки впереди. Сейчас еще, как видите, едим котлеты и вино есть». А скоро будет голод, как в смутное время в Кремле у поляков. Там родственники убитых в вели между собой процессы. Кто по степени родства имеет право съесть тело. Мы и до этого доживем. Буду с вами судиться, Таня, кому съесть Митю. — Типун вам на язык, Аркадий. Гадко слышит все, что вы говорите, — сказал Татьяна Михайловна, очень рассердившись. Ей захотелось поскорее уйти от этого злобного человека, ставшего и вызывающе самодовольным. Такое же чувство испытывал и Дмитрий Анатольевич. Обед действительно очень скудный, уже кончался, Рейхель объявил, что больше ничего нет. — Кофе есть, будем пить там, — сказал он, очень довольный раздражением своих гостей. В кабинете на письменном столе лежали книги. Не зная, о чем говорить, Ласточкин перелистал одну из них, номер русского ученого журнала. На полях были заметки, сделанные рукой Рейхеля. «Бездарная дубина. Совершенный вздор». «У тебя теперь много книг?» — сказал Дмитрий Анатольевич. «Купил гуртом за бесценок библиотеку одного» прогоревшего либералишки, но оказалось в ней больше ерунда. — Вот, видишь, читаю Толстого, — ответил Аркадий Васильевич, показывая на книгу в роскошном переплете. — Всегда я терпеть не мог этого старичка. Не от Маркса, а от него пошло у нас все, что теперь творится. Маркс это хоть понятнее. Он был еврей. — Еще хорошо, что не сказал «жид», — подумала Татьяна Михайловна. А ваш Лев Николаевич называл себя христианином. В душе он был меньше христианин, чем я с Митей. Меньше даже, чем вы, Таня, хотя вы еврейка по рождению. Он был в душе тот же Нахамкес. Впрочем, и весь наш народ не христианский, а языческий. Русский народ не христианский. Так точно мити Да ваш Лев Николаевич сам это сказал. Вы не верите? Спросил Рейхе и, взяв книгу, открыл на заложенной странице. Там на полях тоже было отчеркнуто несколько строк. Мужик умирает спокойно именно потому, что он не христианин. Его религия другая, хотя он по обычаю и исполнял христианские обряды. Его религия — природа, с которой он жил. Он сам рубил деревья, сеял рожь и косил ее. Убивал баранов, и рожались у него бараны, и дети рожались, и старики умирали, и он знает твердо этот закон. Прочел Рейхель с торжествующим видом, подняв указательный палец. Разумеется, на этот раз Яснополянский Нахамкис был прав. Умный был человек, это надо признать. Я теперь у него такие находки сделал. Вы читали его Федора Кузьмича? У него там император Александр испытывает половую похоть, читая письмо Аракчеева о том, как крепостные убили красавицу Настасью Милкину. Хорошо, а? Правда, у просветленного автора об этом добавлено. Странно сказать. И пояснено, что Настасья была удивительно чувственно красива. Хорошо? Вы опять не верите. Хотите, я разыщу. И заметьте, ничего такого об Александре, наверное, никто из историков и мемуаристов не говорил, даже враги не говорили, и никаким садистом он никогда не был. Все значит от Семя выдумал просветленный старичок. Да что вы оба сердитесь? Хорошо, поговорим о другом. Поговорим о другом в другой раз, сказал Ласточкин. Пожалуйста, извини нас, нам пора. Постой, постой. Посиди еще. Ты, может быть, не хочешь говорить со мной о Толстом? Действительно не хочу. Ты всегда ему верил и веришь. А вот он тебе не поверил бы и вообще никому ничему не верил. Я теперь все его шедевры прочитал. В войне и мире секут солдата, и тот кричит отчаянным, но притворным криком. Казалось бы, отчего человеку кричать притворным криком, если его секут. Правда, это был плохой солдат, вор. Оказывается, наши чудо-богатыри иногда и воровали, а? А вот в севастопольских рассказах показан уж очень хороший солдат. Ему неприятельская бомба вырвала часть груди. Казалось бы, герой смертельно ранен, у него, видишь ли, на лице... Какое-то притворное страдание. Хорошо, а? Никому, боголюбивый старец, не верил. Может быть, даже твоим князю Львову с Керенским не поверил бы. А? Воображаю, как он их возненавидел бы, если б дожил. Постойте. А Гоголь? Тоже хорош был лицемер. Соотечественники, я вас любил. Никаких соотечественников он отруду не любил. Все вранье. Я могла бы вас понять, Аркадий, если бы вы ненавидели только революцию. Вы всегда были человеком правых взглядов. Но теперь вы, оказывается, ненавидите в России все и всех. Вы, Таня, тут, быть может, не судья. Вы все-таки не совсем русская, но... — Фамилия Рейхель тоже не очень русская, — сказала Татьяна Михайловна. Лицо у нее покрылось пятнами. Так они до сих пор никогда не разговаривали. Аркадий Васильевич сам это почувствовал и положил холодной ладонь ей на руку. — Не сердитесь, милая. Вы знаете, что я вас всегда любил и люблю, — довольно искренне сказал он. — Но почему вообще надо непременно любить соотечественников? Мне какой-нибудь Роберт Кох в сто раз дороже не только Ленина и князя Львова, но и любого дивного русского мужичка, будь он там хоть Расплатон-Каратарев. А вот одна мысль у Гоголя очень правильно. Я выписал. Он взял из ящика тетрадку и прочел. «Стонет весь умирающий состав мой» чуя исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них поднимутся. И тут не мог не соврать. Вовсе он тогда не умирал, еще долго, слава богу, прожил, и не стонал никак его состав. А сказал он верно, именно мы, или вернее вы, сеяли семена страшилищ. Вот и радуйтесь. Я не радуюсь, — ответил Ласточкин. и Я готов признать нашу вину. Но вина была не только наша. Другая сторона была виновата больше нас. Уж, пожалуйста, ты не уподобляйся майору Ковалеву, того же Гоголя. Как ты помнишь, этот майор признавал, что в литературе можно ругать и поносить только обер-офицеров а штаб офицеров никак нельзя. — Не забывай и штаб офицеров. — И не все было так прекрасно в прошлом, — сказал он, вставая. Хотел закончить шутливо тягостный разговор. — Ну, прощай, Аркаша, да куда вы спешите? Я так рад поболтать с вами. Больше они Рейхеля не видели. — Надо признать факт, он нам чужой человек. — Все, что он говорил, — отвратительная передержка, — сказал в сердцах Ласточкин на пути в гостиницу. — Да, к сожалению, ты прав. И все его озлобление произошло от того, что его тогда не сделали директором института. Как тут же было решено, часа за два до отъезда на вокзал, Дмитрий Анатольевич позвонил по телефону двоюродному брату. С облегчением узнал от горничной, что его нет дома. Ласточкин сказал, что они по дороге на вокзал собирались заехать, очень жалеют и просят извинить. В последние дни перед отъездом они из любопытства побывали на митингах. В цирке «Модерн» глава либеральной партии, спокойно и деловито, не повышая голоса, доказывал необходимость присоединения к России проливов. Многотысячная толпа солдат возмущенно орала и легко могла его поднять за это на штыки. Дмитрий Анатольевич сокрушенно пожимал плечами, Татьяна Михайловна восхищалась мужеством оратора. — Это верно, он совершенно бесстрашный человек, — ответил ей муж. — Но Дарданелы всегда нам были совершенно не нужны, а теперь говорить о них — это чистое безумие. На другом митинге они видели и слышали Ленина. Он тоже их поразил. — Просто какой-то снаряд бешенства и энергии, — сказала Татьяна Михайловна. — Именно. — Я такого никогда в жизни не видел. Это большая сила. И как это его никто не убивает, — неожиданно добавил Ласточкин. Жена взглянула на него с недоумением.